чтобы получить разрешение осмотреть заброшенный дом. Во-вторых, Дгурч настаивал на необходимости предварительно съездить в архив Черти, чтобы поискать в нём признание Мэрид Юлак, старый документ, оставленный одной из близких подруг Бикерстаф. Дгурч хотел сделать это как можно скорее. Надеясь, что документ сможет пролить свет на ужасное событие, имевшее место в доме Бикерстафа много лет назад. Кроме того,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 Никаких вопросов относительно этого, полюци сказал он, выстраивая на полу ровный ряд сияющих бомбочек. Твоя восприимчивость феноменальна, и мы не должны упускать возможность дать тебе шанс использовать её. Кто знает, что ты можешь уловить в доме Бикерстафа после заката? Причём я имею в виду не только твой слух, но и твоё осязание. Ага, неохотно сказала я. Возможно,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 не получалось одним словом у меня сегодня разделить слог под ум его приподнятое настроение. Наступивший день приглушил возбуждение, вызванное словами черепа, и мне становилось всё неуютнее при мысли о том, что мы собираемся отправиться по следу, на который наплывил призрак. Спустившись сегодня в своей спальне на кухню, я первым делом защёлкнула клапан на крышке банки, а затем прикрыла куском ткани саму банку. Мне не хотелось, чтобы призрак мог видеть и слышать нас без нашего ведома. Я закончила выкладывать на свой стол содержимое наших рабочих паесов и принялась перебирать термометры и фонарики, свечи и спички, флаконы с лавандовой водой и прочее, проверяя, всё ли это находится в рабочем состоянии. Льюквуд, тихо напевая что-то себе под нос, пополнил наши запасы железа. Нет. Ну, как и всё-таки дрянь этот Черек. Практически в одной фразе он умудрился не только упомянуть о секретных бумагах Бикерстаф, но и о запретной комнате Лוקвуда. Я выглянула из окна нашего офиса в садик перед цокольным этажом. Дверь, окованная изнутри железными полосами, это могло быть сделано только с одной единственной целью. Нет, намёк и чересчур посмехотворный. Но с другой стороны, как я могу верить одним уверениям призрака и отменять другие?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 До тех пор, пока мы не поймём, чего хочет Черек, нам нужно действовать предельно осторожно. Не забудьте о том, что ещё сказал наш призрак. Он утверждает, что зеркало Бикерстофа, то самое костяное зеркало, дарит человеку знание и просветление. А что это означает, как ты думаешь? Понятия не имею. Джордж только взглянул в это зеркало, буквально мимолётно, разумеется, но тем не менее. Алок вот перевёл взгляд на меня. Что ты об этом думаешь, Люси? Полагаешься, с Джорчем всё в порядке. Пароин выглядит слегка рассеянным, но таким он бывал и раньше. В любом случае, за ним нужно последить. Улыбнулся Локвуд. Улыбку у него была знакомой, тёплый, уверенный, готовый всё расставить по местам. Если повезёт, возвратимся сегодня домой с новой информацией о Бикерстафе. Надеюсь, вскоре услышим что-нибудь и от Флу. Если ей удастся узнать о том, что Винкман проводит тайный аукцион, все концы этого дела окажутся у нас в руках. Но оптимизм Локвуда не оправдался. В тот день Флобуунс так и не появилась, а ждать возвращения от Шорджа нам пришлось почти до пяти часов вечера. Он пришел уставший и не в духе. Странные вещи творятся в этом чертсе, сказал он, плюхаясь в кресло. Я отправился в архив.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 Он подал запрос на разрешение посетить архив Черти завтра. Нет, признание Мэри Дилок выкорал кто-то другой. Ладно, поживём увидим. По пути домой я позвонил Альберту Джоклину, спросил, нет ли у него соображений по поводу того, где могла бы сохраниться копия этого документа. Он превосходный исследователь. Надеюсь, сможет нам помочь. Джоплин нахмурился локвот. Ты никому не должен был говорить о том. Как далеко мы продвинулись в этом деле, Чорч? Что если он расскажет об этом Кипсу? Нет, с Салбертом всё в порядке. Он расположен ко мне. Сейчас Джоплин в плохих отношениях с мистером Сандерсом. Сандерс в ней себя от того, что происходит на Кенсэлгрийн. Он свернул все работы на этом кладбище, распустил почти всех ночных страшников, ничего им не заплатив. Джоплину это очень не по душе. Андерфордш поправил на носу очки. и посмотрел на нас. Вот такие у меня новости. А что у вас? Как дела здесь? Я переговорил с местными властями в Хемстеде, сказал Лок. Территория бывшей клиники Зелёные ворота до сих пор остаётся безхозной, отгорожена от остальной части пустоши. Но туда можно попасть через улицу White Stool Lane. Алюси, загляни, пожалуйста, в справочник. Узнай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 За ними, в тени больших садов, прячутся шикарные уютные особняки. Даже в быстро наступающих сумерках всё выглядит ухоженным и мирным. Такое впечатление сохранилось у нас почти до самого конца у Айтстоун Лейн. Короткой, широкой тупиковой улицы на окраине пустоши, застроенной массивными виллами в викторианском стиле. Аккуратно подстриженные лужайки, зелёные живые изгороди, рододендроны, пышные и пушистые как бы рода бродяги. Так было в начале улицы. Но ближе к её концу, однако, дома становились всё более ветхими, а последние два и вовсе стояли брошенные и пусты. Улица заканчивалась забором и железными воротами, высокими, заржавевшими, обвитыми наверху кольцами колючей проволоки. На воротах висел треугольный знак, нанесённая на нём оранжевой флуоресцентной краской надпись предупреждала Что за воротами начинается запретная зона. Это был вход на территорию бывшей клиники Зелёные ворота, сгоревшей около 100 лет назад и с тех пор заброшенной. В створке ворот были связаны заржавевшии цепи. Замка на цепи не было. В нём очевидно, просто не было необходимости. Лูกвуд натянул перчатки и принялся распутывать цепь. Её звенья дисклеились от ржавчины. Ты говорил, здесь собирались строить жилой микрорайон, Чорч? сказало. Но отказались из-за потусторонних влияний. Что это за влияние, если конкретно? Де Жорж всматривался сквозь перекладины ворот в раскинувшуюся за ними пустошь. Несмотря на тёплый вечер, он был в шерстяной шляпе, на руках пара перчаток с обрезанными пальцами. Кроме того, на нём была тёплая тёмная куртка, джинсы, рабочие башмаки и дополнительный портупей с канистрами железных опилок и соляными бомбами. К моему удивлению, он нёс за спиной большой рюкзак, совсем не тот, что я для него приготовила. Рюкзак явно был очень тяжёлым. По лицо Джорджа покрылось капельками пота. Самое обычное явление, сказал он. Сам знаешь. Лок вет разпутался. Со звуком, напоминающим треск ломающихся костей, створки ворот приоткрылись. Один за другим мы протиснулись в образовавшуюся щель. Мы чуть шум включили свои фонари. Сразу за воротами начиналась асфальтированная, заросшая густой вьющейся тропой дорожка. Лучи фонарей скользили по неровной качкаватой земле рядом с дорожкой. За прошедшие годы повсюду успели вытянуться высокие буки, разрослись купы молодых дубов и серебристых берёз. Угадывающаяся под травой дорожка сворачивала влево и убегала вдаль среди деревьев. Раньше эта дорожка вела к клинике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 когда ты говорил об обычных явлениях, Чёрч, сказала я наконец. Ты имел в виду тени? Да, тени и глиммеры в основном. Чьё-то едва уловимое присутствие, бледные огоньки, плывущие по воздуху. Кроме того, не забудь, клиника стоит уединённо, на холме. Никто не хочет там жить. Но тем не менее ничего особо опасного в руинах клиники нет. Дом Бикерстафа другое дело. О нём ничего не могу сказать.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 Я узнала очертания лежащего в рюкзаке предмета. Я подошла к рюкзаку, откинула его верхний край, распустила верёвку. Луч моего фонаря осветил знакомую пластиковую крышку, гладкие стенки банки из серебряного стекла. "Череп", воскликнула я. "Ты припёр сюда череп?" "Тайкум. Припёр очень верное слово", веновато ответил Чёрч. "Это было нелегко, признаюсь". Теоретически эктоплазма не должна ничего весить, но я бы так не сказал. Моя бедная старая спина. И когда же интересно, ты собирался сообщить нам об этом? Надеялся, что никогда. Понимаешь, мы уже не знаем точно, где находится кабинет Бикерстафа, а Череп знает. А если мы не сможем его найти? Короче, Локвуд подумал. Что? Я резко повернулась к Локвуду, который делал вид, будто внимательно рассматривает дорожку у себя под ногами. Локвуд. Так ты знал об этом? Э, замялся он. Он и предложил взять с собой череп. Откровенно признался Чёрч. Это была его идея. А потому, я полагаю, дальше ему и тащить этот рюкзак. Я уж и достаточно намаился снимать самого Мэри Лебона. О, моя бедная старая спина. Хватит долдонить о своей бедной старой спине, крикнула я. Это же безумие. Вы хотите, чтобы я говорила с опасным призраком третьего типа? Внутри зараженной под усторонними силами зоны, где повсюду Бог знает сколько других костей, вы что, рехнули себа? Неужели надеялись, что я соглашусь на это? Нет, признался Чёрдж, потому ничего тебе и не говорили. Выбросьте это из головы, возмутилась я. Где твои слова об осторожности, Локвот? Я считаю, что мы должны немедленно вернуться. Прошу тебя, Люси, сказал Локвот, не горячись.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 Норасон Урштейнт, что работал с Бикерстафом. Он может разговориться, если окажется в том доме. Я старалась не смотреть на Луквуда. Если бы я посмотрела на него, он включил бы свою знаменитую улыбку, а мне сейчас было не до этого. Короче говоря, вы приняли слова черепа на веру и решили сделать всё по-своему, за моей спиной, сказала я. Здесь когда-то происходили жуткие вещи, сказал Луквд.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 И вскоре мы дошли до разрушенной стены. В основном низкой, заросшим мхом и травой, но местами поднявшей свои обломки до высоты второго этажа. Это были руины сгоревшей клиники. Мои чувства обострились. Я ощущала присутствие посторонних, враждебных сил. Среди развалин в лени порхали большие бледные мотыльки. Я подозрительно покосилась на них, но на вид они казались самыми обыкновенными ночными мотыльками. Мы осторожно двинулись дальше. "Я вижу пятно свечения смерти", сказал Локвуд. "В руинах, очень слабые". Я прислушалась, и на секунду мне показалось, что я слышу слабый треск пламени, далёкие крики. Затем эти звуки исчезли, и не осталось ничего, кроме шелеста листвы под лёгким ветерком. Мы прошли ещё дальше, мимо самого высокого уцелевшего остатка стены. Крайм глаза, я заметила бледную серую тень. Она притаилась в проёме сгоревшей двери и наблюдала за нами. Меня обдало ледяной струёй, идущей от этой тени. Первый тип, сказал Локвуд. Тень или lurker? Не о чем тревожиться. А что это там впереди? Он остановился и указал рукой на вершину холма. Должно быть, он самый, ответил Чёрч. Дом Бикерстафа.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 Надо признать, выглядит дом довольно мрачно, заметил Локвуд, посасывая конфетку. Но разве внешний вид о чём-то говорит? Помните ту бойню в Деппорте? Вот уж ухдаткое было строение. Но ничего плохого с нами тогда не случилось. С тобой не случилось, поправила я, потому что ты был наверху, болтал с владельцем бойни. А мы с Чёрчем едва увернулись в подвале от засевшего там лимлеса. Ну да,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 Не за это Барнс привлек нас к расследованию этого дела. Не таким способом мы сможем посрамить Кипса в нашем соревновании. А если подумать, то и Пинелло Питтис не за это пригласила нас на свой приют. Мы расправили плечи и направились по усыпанной гравием дорожке к дому. Запомните, сказал Локвуд, разгоняя своим бодрым голосом ночнойу тишину и стараясь рассеять наши мрачные мысли. У нас две основные задачи. Мы ищем бумаги Бикерстафа, о которых говорил череп, и ещё пытаемся уловить отголоски мыслей и событий, оставленные Бикерстафом и его друзьями. Всё просто и чётко. Заходим, делаем своё дело и уходим. Никаких проблем возникнуть не должно. В конце дорожки мы остановились. Я изучала взглядом обветшавшие ступени крыльца, хилую дверь кусы висящей на разбитых окнах ставни. Маленькие потрёпанные непогодой фигурки демонов, вырезанные на спиральных колоннах, стоящих по обе стороны крыльца. Честно говоря, я вовсе не разделяла уверенности Локвуда, что всё окажется так легко и просто. Одну стену дома обвивал ползучий кустарник. От него шёл сильный сладковатый запах. Воздух был тёплым и спокойным. Джордж поднялся на крыльцо,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 Впрочем, ощущение было не очень сильным. Может быть, Локвуд вот и прав. Может, в этом доме нет настоящих гостей. Просто бывший хозяин много лет занимался тещутковатыми оккультными исследованиями, может, пытался вызывать души умерших, ставил мерзкие опыты, а затем сам умер страшной смертью. Подобные события бесследно не проходят, и память о них не уничтожишь с помощью освежителя воздуха. Кроме всего прочего, я агент по психологу и так далее, и так далее. Знаю, знаю, я должна делать своё дело. Не задерживаясь больше на пороге, я шагнула в дом, в открывшуюся передо мной темноту.